Глава 20 Империя Оствер. Шан Кемет. 2 марта 1406 года. Тук-тук. Мой сон прервал осторожный стук в дверь. Кто там? Просыпаясь в тесной комнатушке, отведенной для меня в таверне путник, которая принадлежала бывшему тайному стражнику Юре Ховику, и положив правую ладонь на рукоять Ирута, спросил я. «Господин граф!» – услышал я голос сержанта Амата. «Да? К вам Рольф Южмарик. У него что-то срочное». «Понятно. Рольф, которого я посылал в горы Астамалаш, зря беспокоить не стал бы, а значит, откладывать прием оборотня на потом нельзя», – подумал я. «Придется вставать. Сколько же сейчас времени?» «За маленьким окошком все еще темно, а лег я во втором часу ночи, так что...» Отдохнул всего ничего. Я встал. Щелчком пальцев зажег малый магический светильник, который всегда со мной как походный фонарик, стал одеваться и прокрутил в голове события последних двух недель, которые минули с того момента, как моя дружина смогла отстоять эрру. Итак, крепость осталась за нами. Но потери при этом мы понесли серьезные. На одного северянина трех наших воинов разменяли, это было очень много. Однако большое количество погибших с нашей стороны объяснить было легко. В отряде верховного вождя всех одичавших нанхасов Ротера Дючина, который являлся верным союзником океанских ястребов, были гвардейцы, ветераны фаркумских войн и отличные шаманы. И все они четко понимали, что должны делать. А против этого слаженного боями и походами вражеского соединения из самых лучших представителей своего народа герцог выставил сборное войско слабо подготовленных дружинников, ополченцев, партизан и наемных магов, которые в первую очередь думали о том, как бы денег срубить и трофеев побольше получить, а не о том, чтобы нанести урон противнику. Так что итог целой череды боестолкновений вблизи эрры Садвера и на Южном Тракте был предсказуем и закономерен. Несмотря на то, что военная игра шла на нашем поле, мы ее за малым едва не проиграли. Впрочем, враг отступил в леса, и о том, что Эрра могла пасть, сам Гай Куэхакавейр и его советники старались не вспоминать, поскольку это был бы сильнейший удар по престижу моего молодого сюзерена. 200 лет ни одна из твердынь герцогства не попадало в руки противника, а тут такое. И хотя мы на севере, где основной закон – это воля Гая, и здесь никто язык распускать не стал бы, подобный факт быстро дошел бы до столицы, а значит, многие высокородные уроды стали бы тыкать в сторону молодого северного правителя, урожденного Канима пальцем, и говорить, что он никчемный управленец и нулевой стратег. Поэтому сразу было объявлено, что крепость готовилась к нападению врага заранее. И именно по этой причине Верру прислали дополнительную роту солдат, штрафников и взвод кавалерии. Ну и соответственно, когда подлый и коварный противник смог разрушить кусок стены, эти бравые и мужественные воины совместно с гарнизоном отстояли твердыню и продержались до подхода графа Ройха, который к крепости примчался не сам по себе, а по приказу герцога. Такова была официальная версия, против которой я ничего против не имел. Почему? По той простой причине, что спор мне ничего не давал. Ну и что с того, что все было не так, да ничего? В итоге-то все неизменно, а бегать и кричать, какой я герой и спаситель крепости, мне ни к чему. Есть Сюзерен, и он решил, что все выглядело именно таким образом, а я его вассал который зависит от него и получает от этого достойного молодого человека, точнее сказать, от его семьи, поддержку в своих делах. Вот и получается, что лишние слова не нужны. Дали мне звание протектора Севера, и нормально. Буду держаться за имперское пограничье зубами, руками, ногами и поменьше болтать. Однако вернемся к нашим баранам, то есть к северянам. После отступления от Эрры, Вождь Ротера Дючин и его помощник Вис Беринц огляделись, прикинули, что к чему и пришли к закономерному выводу, что у них ничего не получилось. А тут еще и у нас один из садверских патрулей пропал, и воины, которые в нем находились, уже слышали о том, что граф Ройха уничтожил отряд под командованием сотника Обера. Ну и, соответственно, Дючин про это тоже узнал, и, недолго думая, он принял решение уходить обратно в пустоши. Нанхасы стали стягиваться в кулак и сами продвигаться границы. А у нас царила неразбериха. Герцог настаивал на немедленной атаке северян и их полном уничтожении, а его советники, Рутман Калий Иван и Томаш Смел, придерживались оборонительной тактики. Я от этих споров оставался в стороне. Ждать дальнейшего развития событий и конкретных решений. Ну и, наконец, мной был получен приказ возглавить всех наиболее боеспособных воинов и магов нашего войска и догнать противника. Решение, в общем-то, верное, но время было упущено. Дючин соединился с отрядом, который преследовал барон Хисар, обошел Садвер и вышел в мертвую пересыпь, куда ни я, ни второй протектор Севера лезть не пожелали. И уничтожив пару десятков отставших вражеских бойцов, мы проследили за тем, как нанхасы уходят вглубь пустошей и вернулись в крепость Садвер. Возвращение было скомкано новыми спорами Гая с его советниками, за которыми нам с Хисаром пришлось наблюдать со стороны. Но, к счастью, продолжалось это недолго, всего пару дней, и окончательно удостоверившись в том, что противник удрал, мы с бароном Хисаром пришли к выводу, что зимняя военная кампания приблизилась к своему логическому завершению. А раз так, то в Садвере нам делать нечего. Штыки в землю. Мы подошли к герцогу с просьбой отпустить нас по домам, и Гай Куэхакавейр согласился с тем, что наши войска на границе больше не требуются. Всем спасибо. Отбой. Пора по родным углам. Но перед тем, как покинуть Сюзерена и его войска. Я побывал на последнем военном совете, который запомнил особо. На нем присутствовал сам герцог, три его советника, два протектора Севера, пара тысячников, представитель тайной стражи Канимов, барон и Йохан Крат и несколько домашних баронов нашего северного феодального владения. Совет проходил в Садвере, и на нем подводились итоги всей военной кампании. Говорили многие и о многом, но суть большинства речей сводилось к тому, что мы были близки к поражению, и только лишь потому, что удача улыбнулась нам, все легло одно к одному, и победа оказалась за остворами. При этом наши общие потери, включая сюда убитых воинов отряда Хисара, достигли 600 человек, а вражеские, вместе с истребленным соединением молодого обера, 500 воинов. И можно было сказать, что в пограничной войнушке мы с противником разошлись на равных. Однако следовало смотреть правде в глаза и думать о будущем. Все присутствующие на Совете люди это понимали точно так же, как и то, что в конце лета и начале осени северяне вновь пожалуют к нам в гости. Сначала это будут разведчики и рейдеры, а затем по зиме основное войско придет, в котором наверняка окажется не менее 10 тысяч воинов. Так что требовалось готовиться и принять некоторые решения. И они, что очень важно, были приняты. Первое. Необходимо продолжать набор воинов в армию герцога и искать союзников. Для этого будут набираться новые сотни штрафников. Тайная стража Канимов проведет переговоры с наемниками из северо-восточных отрогов хребта Агней. Герцог даст волю своим крестьянам, которые пожелают стать пограничниками. И одновременно с этим начнется более плотная работа с имперскими религиозными культами и магическими школами, которые бы могли прислать на север своих чародеев. Второе. В северных пустошах должна постоянно проводиться разведка, и для этого в мертвую пересыпь будут отправлены отряды партизан и штрафников. Пока с них толку немного, но надо с чего-то начинать неприспособленных к жизни на севере уголовников и бывших разбойников, кинут на произвол судьбы, и часть из них в любом случае выживет и адаптируется к местным условиям. Но кто попробует сбежать, тот напорится на партизан и егерей-герцога. Сурово, конечно. Однако никто не говорил, что будет легко, и прощение всех грехов перед обществом катаржанам даруют за красивые глаза и несение службы в одной из крепостей герцогства куэха КВР. Третье. Всем подчиненным герцогу-феодалам предстояло тоже суетиться и увеличивать свои воинские формирования. Как? Неважно. Это забота лично каждого. И кто не в состоянии додуматься сам, как это сделать, тот может взять пример с графа Ройха и барона Хисара. Четвертое. Графу Ройха. Под командованием сотника Текки будет отправлено три сотни партизан, которые должны пройти стажировку и обучение у кемецких ветеранов. Ну и помимо этого, они должны стать резервом графа в случае появления ваирских пиратов. Такие вот основные решения, которые были оглашены на этом военном совете. А было и то, о чем я не знал, а лишь догадывался. Герцог Гай Все больше становился похож на своего отца великого герцога Ферро Канима, и это было хорошо. С таким правителем можно быть уверенным в том, что он тебя не продаст и окажет своему вассалу всемерную поддержку. Впрочем, если того потребует политическая ситуация или интересы герцогства и семьи канимов, все может измениться. Но пока я честен с этим мощным имперским кланом, и бьюсь с врагами государства, с этой стороны мне бояться нечего. Совет был окончен, состоялась пирушка. И на следующий день я и мои воины отправились домой. Сегодня в ночь мы добрались до Шанкемета, где останутся шептуны, барон Эхард со своими людьми и часть дружинников, а остальные воины продолжат свое путешествие к Ваирскому морю. Но выспаться не удалось, и потому я снова на ногах. Мысли о минувших днях ушли. Я оделся, по-простому накинул через плечо ремень с мечом, зевнул, новым щелчком выключил светильник и спустился вниз, в общий зал таверны Юры Сховека. Здесь царил полусумрак. Вдоль стены ряды столов и пара свечей. На входе два дружинника, ночной караул, А у камина, где находится место для привилегированной клиентуры, три человека. Один – это Рольф Южмарик из рода Гунхат оборотень Ирбис, который держит в руках глиняную кружку. Другой – сержант Амод. Ну а третий – сам хозяин заведения, широкоплечий седоватый мужик Юре Сховек, который ставит на стол поднос с ветчиной, подогретыми на кухне пирожками, где, несмотря на ранний час, суетится его жена и кувшин с горячим взваром. При моем приближении Амат и Рольф встали. Затем сержант и тайный стражник отошли в сторону, а я налил себе немного тягучего сладковатого напитка, посмотрел в желтоватые глаза оборотня и спросил его. «Вернулся?» «Да, господин», — ответил Рольф. чего меня еще до рассвета поднял? До утра твой доклад не подождал бы?» «Ну...» — оборотень в человеческом обличии пожал плечами. «Вы сами велели лишь, только я вернусь, сразу же вам доложиться. Да и вести у меня срочные. Я думал, что вы в замке, а там никого, поэтому кинулся к вам навстречу. Хорошо еще, что до Изнара или одной из крепостей бежать не пришлось». «Эх...» — вздохнул я и, прогоняя прочь сонную одурь, стряхнул головой. «Ладно, рассказывай, что было, и какие ты вести принес» только кратко и по сути. «А я иначе и не умею». Южмарик кивнул и, оглянувшись на Сховика и Амата, начал. «Вы приказывали установить связь с родами обратней, которые находятся в горах Астамалаш, и предложить им союз. Я отправился вдоль хребта на запад и первыми посетил медведей, род Гунзак. Там я встретился с вождем, выступил перед всем родом, Изложил старшим мужчинам ваше предложение и поведал им о судьбе Ирбисов. Медведи меня приветили, сказали, что про опасность со стороны надхасов знают, но они не доверяют им перцам, хотя клан Ройха они помнят и уважают. Поэтому гунзаги обещали подумать и кинули по всему хребту клич о большом сборе. Кроме медведей на хребте до самого мыса Аста проживает еще три рода. Ифат – лисы, Кирифен рыси и киртак – волки. Представители этих родов прибыли в становище гунзагов, посовещались, и я снова рассказал об участии моего племени и ваших предложениях. Вроде бы все удачно, так как представители всех оборотней, четыре человека, ждут графа уркварта на переговоры. Они расположились на границе ваших владений, невдалеке от бухты Йортахат. Срок их ожидания 4 дня, невзирая ни на что. Два дня уже минуло. Сегодня третий. Хм, я задумался. Значит, оборотник готовы к сотрудничеству. А иначе бы из своих горных теснин они не вышли. И это говорит о многом. В частности, о том, что они чувствуют для себя опасность и хотят со мной как минимум торговать. Так что начало положено. И Рольф не зря бродил по горам, и подвергал себя риску. Но мне непонятна торопливость переговорщиков, и это странно. А куда представители Большого Совета торопятся? Почему такая спешка, и отчего они не захотели посетить мой замок и навестить вашу деревню, дабы удостовериться в том, что с Ирбисами все в порядке? Рольф понурился и спрятал глаза. «Господин, меня проверяли. Ведун рода Ифат, мощный чародей» и он подтвердил мои слова. Для большого совета всех оборотней этого достаточно. Но кроме того, он видел вас, такого, каким вы предстали передо мной, а духи предков не дали никакого знака насчет того, принимать ли оборотням вашу дружбу или нет. Поэтому ведун гадал и сказал, что если граф явится в течение четырех дней на указанное ему место, значит действительно желает дружбы, а если нет, то оборотни и сами проживут. Допустим, что это так. Сильный ведун изрек пророчество, и вожди его послушались, такое бывает. Что оборотни хотят получить от нашего союза? Пока их интересует только торговля, обмен разведывательной информацией и поднаем воинов, которых они готовы предоставить вам. И сколько воинов будет? Для начала по десять мужчин от каждого рода. Все так же, не поднимая взгляда, ответил Рольф. «Мало. Так и рода не очень большие. Сколько в них людей?» Южмарик помялся, видимо, не хотел на этот вопрос отвечать, но и промолчать он не мог, так как, согласно нашего с ним договора, от меня не должно быть никаких тайн. «Медведей около семисот», — выдавил он из себя. «Лисов почти тысяча, волков примерно столько же, а рысей больше тринадцати сотен». «Неплохо. А что они хотят от меня получить?» Охранные браслеты, левая рука оборотня, на которой было два кожаных оберега с металлическими рунными вставками, поднялась над столом. Магические эликсиры и свитки, оружие и доспехи, ткани и кое-что по мелочи, соль и некоторые магические ингредиенты. «Ингредиенты для видунов или на перепродажу третьей стороне?» «Не знаю». Рольф поднял взгляд и спросил. «Так что, вы отправитесь к ним навстречу?» «Деваться некуда. Я сам был инициатором этих переговоров. И то, что оборотни ведут себя несколько странно, ни на что не влияет. Посмотрев на огонь в камине, я сделал пару глотков взвара и добавил. Отдыхай. Через пару часов отправимся в бухту Йортахат. Ирбис встал, Коротко кивнул и покинул меня. Я проводил его гибкую фигуру взглядом, и, попивая горячий напиток, который вместе с вестями про путешествие Рольфа окончательно прогнал мой сон, я крепко задумался. Что я имею на данный момент? Война на время окончена. Надолго или нет, неизвестно. Но факт остается фактом. Вокруг меня тишина, И мне придется вернуться к мирным заботам, которые не менее важны и тяжелы, чем военная стезя. И за время моего отсутствия в замке накопилось множество самых неотложных дел, и все они требуют либо моего участия, либо пристального контроля. Ладно, со многим справляются помощники. Переселение рудничных рабочих в графство Ройха на братьях до да иринах реализация военных трофеев, Их продажей и перераспределением занимается откомандированный в изнар Рамиро Бокре. Магические артефакты на Эри верике Но поход в провинцию Вентиль за оружием из хрона Черной Свиты возглавит лейтенант Богуч, который вместе с полусотней бойцов и вьючными лошадьми, замаскировав свой отряд подразбойников, вскоре покинет мой замок и отправится на юго-запад. Однако это не все. Имеется много иных забот. Тут и переговоры с оборотнями, которые ждут меня на границе графства, и тем самым отдаляют меня от воссоединения с семьей минимум на три дня. И жрицы Улли Ракойны, находящиеся у меня в гостях, и ждущие господина графа, и набор новых воинов в дружину, которую необходимо довести до штатной численности в 4 сотни клинков. И выбор новых объектов, где можно провести мародерку и одобрение планов на строительство каменных башен в Шанмаире и заказ двух десятков новых баллист, стрелометов и катапульт, которые будут установлены в этом городке и многое другое. А помимо всего вышеперечисленного, есть вещи и сны, которые, как мне кажется, вновь посетят меня по возвращении в замок. Кстати, до сих пор непонятно, почему видение – были только в моем доме. Почему? Ответа нет. Как нет ответов на многие другие вопросы, донимающие меня. Где ламии? И почему я должен знать о них так много? Какую информацию на «Северных ведьм» собрал в архивах генштаба-книжник Тим Тетау? Когда придут ваирские пираты и ждать ли их появления в этом году? Что насчет графа Ройха думают умисы, которые в любом случае не оставят меня в покое. Что на самом деле движет обратными, которые долгое время жили вдали от людей, а тут вдруг практически сразу пошли мне навстречу, хоть и с оговорками, но все же готовы встретиться. Где на самом деле тайник моего предка Руфуса Ройха? И не ошибаюсь ли я, когда думаю, что он находится в одной из морских скал в заливе, что вблизи моего замка? Ну и так далее. Ха! Усмехнувшись, я поймал себя на мысли, что уже скучаю по рейдам, которые моя дружина совершала по заснеженным лесам приграничья всего неделю назад. Как же тогда все было легко. Впереди враг, а ты за ним гонишься. И не думаешь о том, что необходимо распределять деньги, следить за компаньонами и товарищами и координировать работу всей своей структуры. А главное, не ломаешь голову над ведениями который посылает богиня Каманио. Прерывая мои размышления, со второго этажа спустился мой друг и верный вассал графа Ройха, барон Нунс Эхард. Глаза у бывшего гвардейца были красными, словно ночью он не спал, а в руках у него я увидел тоненькую книжицу. И когда барон присел напротив, налил себе из кувшина уже остывшего взвара, я кивнул на источник знаний и поинтересовался. О чем сей труд? Нунц улыбнулся и ответил. О том, как стать богатым. Надо же, удивился я. А поконкретней, я тоже хочу наполнить свою машну. Посмотри сам. Эхард протянул мне книгу, и я прочитал название. Ценные породы пушных зверей и их разведение в неволе. Автором этого труда... Был никто иной, как император Иллир II, написавший книгу еще в те далекие времена, когда он был всего лишь принцем и номинальным наследником при практически бессмертном отце. «Ну и кого ты собрался разводить?» – спросил я барона. «Кроликов?» «Нет, кролики – это неценная порода. Песцов заведу!» Нунс мотнул головой в сторону двери таверны которая выходила на улочку, примыкающую к незамерзающему глубоководному озеру Талир-Ярш, на противоположном берегу которого находилось его владение, и пояснил, что хорошо, песца добыть несложно, в пустошах этого зверя еще много, так что как только на месте устроюсь, начну их отлавливать и привезу сюда. К тому времени клетки построят и запасы на кормежку заготовят. Благо песцы едят практически все – рыбу, тухлятину, отбросы, ягоды, коренья и травки. Поэтому думаю, что все будет хорошо. Рыбы в озере много, рядом лес, да и с Шанкемита что-то можно будет забирать, отходы с бойни и прочую мелочь. А хорошая шкурка песца стоит один элир у перекупщиков, два в столице и три, если выйти на иностранных купцов. Хорошая задумка одобрил я и посмотрел на книгу. Но разводить можно не только песцов, я прав. Да, соболь, норка, нутрия, бобер и черно лисица. Много кого можно выращивать. Тебе деньги понадобятся? Конечно, но у тебя одалживаться пока не стану. Если выделишь причитающуюся мне долю за разгром отряда обера, то этого на первое время хватит, Но ну, а позже... Посмотрим, что и к чему. Поступай, как знаешь, но если что, обращайся. Непременно. Тем временем дружина продолжала жить своей жизнью. По распорядку Амат провел подъем личного состава. Жена и дочери Юры Сховека стали накрывать на столы и кормить людей. Эхард вышел на улицу, дабы пройтись по берегу озера и погонять свои мыслишки. А я вызвал к себе Богуче и, уплетая за обе щеки жирную пшеничную кашу с мясом, стал давать ему инструкции. «Дружину поведешь к замку самостоятельно. Графини скажет, что я немного задержусь. Со мной будет десяток Нереха и Рольф, Южмарик». На краткий миг я прервался, отправил себе в рот очередную ложку вкусной каши и лейтенант спросил «И куда вы отправитесь?» «Этого тебе знать не стоит». Заметив, что богуч насупился, я добавил. «Дело не в том, что я тебе не доверяю. Просто в замке посторонние, жрицы-ракойны. А они, дамочки, такие, что на их вопросы не ответить очень и очень трудно. А чего не знаешь, того не разболтаешь, понятно?» «Да. Тогда слушай дальше. На отдых тебе всего несколько дней. Через неделю отправишься в вентиль». Так что готовься, из дружинников, которые отдыхали в замке, отберешь полусотню и подготовишь хороших лошадей. В общем, как походу готовиться, тебя учить не надо. «Доверите мне поисковый отряд вести?» Богуч расплылся в улыбке. «Конечно. Ты после смерти своего дяди за тысячи людей отвечал и ответственности не боялся. А тут дело попроще. Надо обойти пару крепостей, выйти в точку». Вскрыть тайник и все, что в нем есть, привести в замок. Главное не высовываться и свою принадлежность к дружине графа Ройха не обозначить. Справишься? Так точно. Было лейтенант, хотел вскочить из-за стола, но я его удержал. Тихо, не ори ты так. Хорошо, задачу понял. Все ясно. Минуло полчаса. Над Шанкемитом взошло солнце. Сотня воинов, во главе с Бором Богучем, продолжила движение к замку Иваирскому морю. Но ну, моя группа, оборотень, десяток нереха и я собственной персоной, огибая озеро Талир-Ярш, устремилась на северо-запад, к бухте Йор-Тахат.